Глава 6. Из ненаписанного дневника царицы Устиньи Алексеевны Соколовой. Ночь на дворе, а я сижу и вспомнить пытаюсь. Малейшие детали из той черной жизни. Следы, разговоры, взгляды. Ведь не в подземелье я жила, что-то видела, слышала. Вспоминается нехотя, ровно сквозь мутное грязное стекло, «Но кое-что...» Вот Фёдор садится на трон первый раз, и я присутствую в той же палате. Любава меня всегда за собой таскала на такие торжества, а я их ненавидела. «Почему таскала?» А вот на этот вопрос я ответ нашла. Фёдор, получив мою девственность, мою кровь, от меня просто силой подпитывался. Потому и в припадке не падал, не бился... Я его уравновешивала, не давала в безумие скатиться. И видела я достаточно многое. Просто не размышляла, не понимала. Сейчас и за это себя не виню. Для сравнения, как Фёдор ко мне присосался, это получилось вроде кровопотери. Постоянной, непрерывной, а заодно еще и болезненной. Конечно, мне не до жизни было. Из меня постоянно силы высасывали. Самое жизнь. Я и не думала ни о чем. Жила ровно кукла механическая, марионетка с ярмарки. Потом уж в монастыре в себя приходить начала. Оказывается, нельзя человека досуха высосать. Хотя, может, и можно. Мне повезло просто. Свекровка моя умерла, а Фёдор без ее руки вовсе берега потерял. Ну и... Меня словно шкурку от винограда выкинул. Себе новую девку нашел. Ее, наверное, тоже выпил до дна. Сейчас уж не так важно это. Другое важно. Вот коронация, вот дума боярская, а вот иноземцы. Головы коротко стриженные, морды бритые, оружие непривычное, но на коронации именно они почётный караул. Вроде бы и одеты они по-нашему, но сейчас, воспоминания вызывая, «Нет, не наше это. Оружие у них привычное, потому как...» «Боялись?» «Опасались чего?» «Случись бунт какой или беда, непривычным оружием воевать тяжелее, потому оружие взяли привычное. А вот одежда...» «Я пытаюсь картины из памяти вытащить». Понимаю, что все верно. Плохо она на них сидит. Не привыкли они к такому. И морды бритые. Кое-какая щетина на них есть, но видно, что недавняя. Неопрятная такая. И волосья стриженные. Они под париками все такие. У них и волосы плохие. И стригут они их как можно короче, чтобы в шее видать было. Фу, одним словом. То есть иноземцы были у нас. И Фёдор их сам в Россу привел и полагался на них. Вот Истерман стоит неподалеку от трона, почти рядом, сразу за Любавой. Руку ей на плечо кладет. Царица к нему оборачивается, слова выслушивает. Обратно поворачивается, Фёдору их передает. Фёдор на чужих клинках на трону селся. «Могло быть такое?» За власть любого кого хочешь убила бы, а уж помощью иноземцев воспользоваться и задумываться нечего. Скорее, она надеялась воспользоваться, да и выкинуть их. А они? А они такие же. За власти убьют, и продадут, и предадут. Чего тут размышлять? Вот и предали. И то, как-то резко свекровка заболела и померла подозрительно быстро. Пару дней понадобилось. А ведь мы не в Ладоге были тогда. Как раз в монастырь на Богомолье поехали. Зачем? Там она и слегла, там и приставилась. Пару дней не прошло. Фёдор прилетел, да поздно было. Куда уж тут? Попрощаться и то не успел. На меня орал, весь бешеный был, ударил даже, а мне и всё равно было. Я так радовалась, что померла эта гадина. Безумно радовалась. А ведь, ежели подумать, могли ее выманить подальше от столицы, да и удар нанести. Могли. Именно потому и выманили, чтобы черная книга не помогла, чтобы не успели ею воспользоваться. На ладоге то любого мигом бы брата позвала, а не то ведьму, родственницу свою. А в монастыре да еще в десяти днях пути от столицы. Кого там позовешь? Что применить сумеешь? Видать, так оно и получилось. То ли Фёдор, то ли сама Любава иноземцев в Россу позвали, надеялись их в своих интересах использовать, а оказались сами в дураках. И то, судя по тому, что я слышала в монастыре, Фёдора иноземцы подмяли. Истерман им правил, как хотел. Поворачивал то направо, то налево, а за ним, наверное, и остальные. То земли Фёдор уступит, то вольности какие даст, то иноземцам землю покупать разрешит, чинов назначит. Много чего было. Слишком много. Могло случиться. Когда Бориса не стало, не все Фёдора поддержали. Вот он чужими силами и попользовался. На чужих клинках на троне сидел. Да неустойчиво. Детей не было у него. До самой последней моей минуты не было. Бабушка так и сказала, что детей он иметь не может. Видимо, в той жизни для меня ритуал провели, а потом не хватило у меня на двоих клещей сил. Скинула я ребёночка и боли не ощутила даже. Но речь не о ребенке, том сейчас. Другое интересно. Пришли в Россу иноземцы. Вот и сейчас могут. Не просто так они ведь шли. Любава с ними договаривалась. Вот и сейчас явятся, не задумаются. И в тот раз... А ведь когда Борю убили, они сразу во дворце оказались. То есть, могли государя по заказу убить? Всё рассчитали, подгадали, удар нанесли. Тут же чужаки во дворец вошли. Кое-кого вырезали... Да, умерло тогда несколько бояр. Было такое, помню. У боярина Репьева дом загорелся. Выскочить не успел никто. Сам ли загорелся? Или помогли? Боярина пуще на удар хватил. Вроде как и возраст у него, но... Это я в той жизни не ведала, что он к вдове одной похаживает, на 30 лет моложе. И что ребеночка ей сделал. Какой уж там удар... Тоже могли поспособствовать. Значит, пришли, потом убивают Бориса, убивают тех, кто к нему близок. Тут явно Любава подсказала, гадина. Фёдор на трон садится, и первое время его иноземцы стерегут. А когда подумать? Не с неба ж они в Ладогу упали. Как они могли в город попасть? Караваном? Закупцов себя выдать? Да нет. Кораблями. Легко и просто по воде прийти, оружие с собой привести И Ладога вскрылась. Сейчас и могут прибыть, и ударить могут. Кстати, в той черной жизни Макарий Любаву поддержал. Но тогда выбора не было у него. А сейчас Борис здоров, женат, я не праздно. Мог патриарх отказать родственнице? За что и поплатиться мог. Ох, что-то уж вовсе я в размышлении ударилась. Это ни к чему. А вот что стоит сделать, ежели все, что я могла, я припомнила? А несколько вещей. Первое — в порту дозор поставить. Может и так быть, что корабли не в город придут, рядом остановятся. Может быть. Но в порту на всякий случай пусть кто-нибудь подежурит. Второе — своих людей на заставах разместить. Ежели враги не в городе остановятся, а сюда просто придут, кто-то должен дать о них весточку остальным. Третье — рощу защитить и добряну. Четвёртое — на всякий случай и правда человек десять, чтобы во дворце были воинов, лично мне и Борису преданных. Ладно, дело не в преданности, а в том, чтобы нас они защитили, ежели нападет кто чтобы дали нам пару минут в подземный ход уйти. Ох, а ведь Любава их тоже наперечет знает. Ей супруг тоже наверняка и ходы показывал, и выходы, и знает она их, и провести кого-то в палаты может, не задумается. Даже и сама не пойдет, Федору прикажет. То есть туда убегать нельзя будет? Нет, нельзя. А что делать тогда? «Надобно придумать что-то, только вот что?» «С Борисом посоветоваться надо». Я посмотрела на мужа. Борис спал, подложив под голову обе руки. Чёлка ему на лоб падала, и таким он сейчас выглядел спокойным, открытым, домашним. Сердце защемило. «Не отдам. Никому не позволю его тронуть, вред причинить. Никогда!» Сама кость милягу, но Боря жить будет и дальше. Словно мой взгляд почуяв, муж шевельнулся, недовольно рукой рядом с собой провел, глаза приоткрыл. «Устёнушка?» Я тут же к нему скользнула, рядом вытянулась, за шею обняла. «Боренька, здесь я!» «Не спится радость моя?» «Луна, наверное». А я сейчас женушку свою убоюкую. Вот так. Ко мне иди. Боря шептал ласковые слова, гладил меня, и я млела, купаясь в тихом невероятном счастье. И знала, что буду защищать его до последнего. Под сердцем мягко горел черный огонь. Он ждал своего часа. Стой, кто идет? Велигнев остановился послушно. «Ну, коли спрашивают...» Языки он хорошо знал, в том числе и лембергский. Выучил за века жизни. «Человек божий». «Монах, что ли, странствующий? Или этот?» паломник, задумался один из стражников. «Какая разница? Смотри, хоть и седой, но жилистый. Сгодится в рудник, породу откатывать». «Да ты что, он там сдохнет за два дня!» «В отвал сбросят». Мейер сказал грести всех, кого не хватится. Руду добывать надобно, а с магистратом он не договорился. Те цену большую заломили за каторжников. Велигнев спокойно стоял, слушал разговор. «Рудники? Ой, как интересно! И туда всех с дороги заворачивают, а там в отвалы...» Очень даже любопытно. Стражники тем временем пришли к соглашению. «А ну, монах, скидывай котомку, а сам руки протягивай. Свяжем, чтобы не сбежал». «Да я и так не сбегу, сынки. Куда уж мне? Стар я, и ноги у меня не те, что прежде». Стражники явно не поверили. «А ну, дед!» три ржавые пики недвусмысленно было направлено в живот волхва. Ну, когда так? Велигнев людям не мешал совершать ошибки. Вот послушали б его эти двое, спокойно, без веревок и суеты, Друдника проводили скромного волхва и не пострадали бы. Почти. Может животами помаялись бы с годик или два. А теперь не обессудьте. Слепота. Вели гнев, ладонь в воздух поднял, словно что-то толкнул к стражникам. И спустя секунду те завыли, за глаза схватились. Такие выражения полились, что у волхва возникло желание им еще и не моту добавить. Сдержался. Ноги. Когда тебя ноги держать перестают, страшно. Вот стражники и выли от страха, и корчились, Но на вопросы вели гнева ответили. «Где рудники?» «Да недалеко тут, может, день ходьбы. На север, там холмы угольные. Вот в шахтах люди и работают. Уголь рубят, и работы там много. Нанимать людей дорого. С магистратом не сговорился Мейер, так что заключенных не получит. Остается вот так. Ловить на большой дороге, кого не хватится». А и хватится, сильно не поищут. И врудник. Велигнев долго не думал: Отойдет он ненадолго с дороги, вот сюда, на север. Чья не беда на день задержаться, поздороваться с местным хозяином? И Волх решительно свернул на север. А стражники так и остались. Надолго приказа велигнева не хватит. Может, на сутки, не более. Но сколько и чего за это время переживут и передумают стражники, то-то же наука им будет и урок впредь, если вообще живы останутся и не прибьет их никто. Впрочем, их жизни более волхва не интересовали. Прогуляется он к шахте, посмотрит, как уголь добывают, а потом в Орден. Там его точно заждались». «Дикое место?» Магистр де Тур с отвращением оглядывал небольшую бухточку. Четыре галеры в ней как раз уместились. Впритык, конечно, без удобства, но да ладно. Зато не в городе, не в порту. Там бы их сразу заметили. Опять же, таможня. Руди чуточку удивленно посмотрел на магистра. «Какое же это дикое место? Есть место, чтобы причалить, есть дорога. По ней даже телега проедет спокойно. Дикое место — это то, до которого вообще добраться нельзя или выбраться из него. Магистр, это Росса? Тут везде леса. И так безумно холодно. Руди и этого не понимал. Какой холод! Река вскрылась. Весна уже. Он даже шапку не надевал. А магистр кутался в тяжелый плащ и поеживался. Магистр, «Я завтра с утра отправлюсь в столицу, узнаю, все ли готово». голубя выпустил, но сам весточку таким образом получить не мог. «А как? Голубю надо бы налететь в определенное место. Он человека по всей России искать не будет». «Хорошо. Мы как раз день отдохнем, устроимся тут удобнее и будем готовы выступить в любой момент». «Хорошо, магистр. Отсюда очень удобно, ежели верхом». Тут до Ладоги почти полдня. А если пешком, напрямик через лес, то часа два. Лошадь — создание хрупкое и благородное. Она не везде пройдет по местным буеракам и оврагам. А человек, человек, где не пройдет, там пролезет. Просочится. Так что магистр кивнул Рудольфусу и принялся смотреть на берег Россы. Окружающий мир не радовал, хотя, безусловно, он был красив. Берег реки, снег, который еще не потаял, высокие деревья, сосны и какие-то другие, в естественных науках магистр был не силен, и дупо от тосины отличил бы только по желудям. Черные голые ветки и синие прогалины снега. Как это все неуютно для человека, культурного и образованного. То ли дело, родной Лемберг. Там-то лесов и не найти, поди. Может, два или три на всю страну. Надо же знатным людям где-то охотиться. Выезжать, лист травить, волков или медведей. Да их в Лемберге, поди, и не видели сто лет. А тут смотришь на эти чищобы, и дрожь пробирает. Страшно же. Дикая земля, дикие люди но магистр Иваринол приказал, или он повинуется. Он готов и приплыть в эти страшные места, и оставаться здесь, пока они не станут более цивилизованными, и убивать по приказу. Ах, как тут тяжко без привычных развлечений. Без балов, без охот, без изящного обхождения. придется немного потерпеть. Во имя Ордена». После покушения Добряна сторожиться стала. Страшно ей было. Всё ж не мужчина она, не воин. Пусть и два десятка воинов при ней постоянно. А только не упредили б тогда нападение. И легли бы все. И рощу подожгли. Хватило бы у Тати и силы. А Добряне покамест умирать нельзя. Она себе еще преемницу не подготовила. Никак нельзя. Что волхва может? А многое. Да велигнева гнева далеко ей. Недра земные не сможет пошевелить она. Да и ветрами не повелевает, к примеру. Разве что в роще своей попробовать может. И то, получится ли. А вот звери до да птицы ей завсегда помощниками были. Про то и в сказках сказывается. Просто мало кто о том задумывается. А тем не менее призывает волхва или баба-яга Кого уж там сказочник приплетёт? Зверей до да птиц разных расспрашивать начинает примечание: Смотри, русские народные сказки. Конец примечания. Как водится, самый последний зверь кое-долго отсутствует, и знает то, что герою надобно. Вот это Добряна и могла сделать, даже и усилий прилагать не требовалось ей. Разве что не сказка это, И не станут птицы до да звери лесные человеческими голосами говорить. Мыслить ровно люди. А вот ежели что новое, недоброе в лесу появится, обязательно они о том скажут. Волка этого знала Добряна. Сама ж ему две зимы назад лапу лечила. Когда попался, он в село к еще сигалеткам. Вот и шрам приметный. Идет, смотрит серьезно. И не голод его сюда привел. Шерсть вон лосница, и знает Добряна, что у него логово есть и волчата. Не ради еды он в роще. А зачем? Подошел зверь лесной так близко, что Добряна запах его почуяла. Звериный, дикий, морозный. Нос ей в руку вложил, в глаза заглянул. А у волка глаза умные, желтые, ровно вино драгоценное замёрзло. Смотрит зверь и волхва в его глаза смотрит и видит то, что он видел. Бегал волк за пропитанием, а как мимо ладоги реки бежал вниз по течению, там корабли стоят. Конечно, не думал о них волк, как о галерах, да и людей признать не мог. Просто видел лодки большие, деревянные, весла торчат, людей в них много. Люди металлом пахнут остро, и не только железом каленым а ещё и опасностью. Хищник хищника завсегда распознает. Вечер дело было. Поблагодарила Добряна зверя за службу. Кусок мяса парного дала. Тот в логово своё потащил добычу. А Добряна руки подняла, птиц к себе кликнула. Часа не прошло, метнулись птичьи стаи туда, где волк людей видел. А еще через три часа. Смотрела волхва и птичьими глазами. Кое-кто из птиц у кораблей остался, наблюдал за людьми незаметно, а остальные к ней вернулись. Рассматривала добря на галеры то с одного бока, то со второго, а потом одна из птах приметливых на щите у парня отметку заметила. Коричневый крест на аламфоне. Герб орденский. Вот к нам кто пожаловал. Вроде и тихо волхва говорила, а роща отозвалась гневу ее. Листвами зашумела, ровно волна по деревьям прошла. Долго волхва размышлять не стала. Божидара она сразу же позвать попросила, как только о чужаках услышала. Вот и сидел богатырь, сок березовый попивал. О своем думал. Орден чистоты веры к нам пожаловал. Божидар сок допил, рука не дрогнула, и кубок в снег поставил спокойно, ровно. Вот даже как. И много их волхва. Птицы считать не умеют. Четыре корабля, галеры, а уж сколько на них, и не идут они в Ладогу, остановились в бухте по течению пониже города. «Интересно как». «Да и мне интересно, не сюда ли они ладятся?» «Разузнаем. Человека пошлю». Божидар линию речную нарисовал, примерился. «Где они, хозяюшка? Не подскажешь ли?» «Будь ласков. Здесь гости незваные расположились», — волк сказал. Добряна носочком сапожка показала. «И людей позову, и встретим негодяев, как положено» успокоил ее Божидар и ушёл какого-то Юрку, окликая. Добряна ему мешать не стало. Когда так, неужто она не найдёт, чем гостей встретить да приветить? Широка река Ладога, много кто в ней водится, а и лес широк. Не хотелось волхве зверей до да птиц губить, а только когда выбор между ней и диким зверем стоит... «Надобно бы волков попросить, чай не откажут ей несколько стай. Пришлют сюда пару десятков хищников серых. И медведей посмотреть. Голодные они по весне, злые. А тут столько мяса, да сами придут. Птицы опять же. Думаете, птички — это так, крылышки и лапки? Ой, зря вы так думаете. Даже обычный ворон может человека серьезно ранить. А есть и беркуты». И сырычи, и филины с совами. Не надо брать в расчет дроздов и зеленушек, синицы крапивников, те человека не убьют. А вот сова может. Планирует она тихо, совершенно не слышно, а когти у нее острые. И клюв. И беркут может человека убить, и даже ворон может. А уж про соколов и вовсе молчим. Примечание. Автор не врет. Бывали разные случаи. И я не про орнитос. У названных птиц действительно сильные крылья, а клюв и когти позволяют наносить кровавые раны. Выбить глаз, разорвать сосуды — вполне. С соколами и на волков охотились. Конец примечания. Божедар своими делами займется, а Добряна и своё воинство на подмогу позовет. Пока соберутся звери-птицы — Время и пройдёт помаленьку. Опять же, кораблями заняться надо бы. Думаете, неразумны рыбы? И такие есть. А есть и те, кто волхву поймет и выслушает. Несколько самов, к примеру. Они звери большие, старые. Добряна им найдет чего предложить. Корабль они не потопят, конечно, но ежели враги куда на лодках отправятся, не все лодки до земли доберутся. А люди — кто доберётся, а кто и нет. И вода покамест ледяная. Ладога только вскрылась, и рыцари на себе железо много носят. И сом — зверюга сильная. Человека может в воду утянуть запросто. И утянут, и под корягой оставят. Самые тухлятину любят. Им пропитание, а Божидару меньше заботы. Рыцарей жалеть не сделает добря на такой глупости. Они сюда не грибы собирать приплыли. Вот и она милосердия не проявит. Не хватало еще. Это по новой вере христианской врага простить да пожалеть можно. А добряна волхва. Может она врага простить. Еще как может, когда станет он лесным перегноем и не ранее, когда вреда никому причинить не успеет. Так-то она и прочих простила. И рыцарем мордина по делом будет. Не стихи читать они на Россу пришли. Тут навек и останутся. «Михайло, чего тебе?» Устя по саду гуляла, воздухом дышала. Прабабушка с утра убежала. Борис с Боярской думой заседал, а Устя погулять решила. Воздуха хотелось. Казалось ей, что стены давят, что воздух вокруг сгущается, что тяжело ей. Понимала Устя, что просто предчувствие у нее дурное, да отвлечься не могла. Хоть по саду пройтись, подышать все легче будет. Тут ее Михайло и нашел, кашлянул, подходя. Устья не испугалась. Убить она его может в любую секунду. Это понимала она. И сила ее послушается, только рада будет. Михайло и Федор. Двое людей, которые у нее крик ярости вызывают. Да... до да обморока. Так бы и кричала, и билась, и убила, не жалко. До сих пор. За себя и за Верею. За две жизни, которые серым прахом осыпались на пол темницы. «Устя, поговори со мной, пожалуйста». И таким потерянным выглядел сейчас зеленоглазый наглец, что устья... А... Нет, не пожалела его, а скорее решила сразу не гнать. А вдруг что полезное скажет? Не сказал. Рядом пошел, смотрит ровно собака побитая. О чем с тобой поговорить, и жорсткий. Да хоть о чем, мне твой голос слышать в радость. Скажи. «Счастлива ты?» На этот вопрос легко ответить было. Усти и не задумалась. «Да, счастлива. И мужа любишь». Михайло не спрашивал, утверждал. «Люблю. Боря — жизнь моя и дыхание. Его не будет, и я умру». «Умрёшь. Устья ведь старше он, и собой нехорошие». Устинья только головой покачала. «Михайла, ведь молодая я и собой нехороша». «Устя! То-то и оно, Михайла. Тебе одно кажется, мне другое. Но когда слышишь ты меня, пойми, не ты плох, не я хороша, а просто так вот сложилось. Люблю я другого человека, всю жизнь свою люблю. Даже убьют меня, все равно это во мне останется». На костер взойду с его именем на губах. Бориса? И никак иначе не получится? Итак, Михайло это спрашивал. Невольно Устья глаза подняла, посмотрела на него. Глаза в глаза. Что изменилось в зеленых хомутах? Что в них дрогнуло? А ведь ничего удивительного. В подземелье Устья с другим Михайло и говорила. Взрослым. Избалованным, присыщенным, огни и воду прошедшим, и, безусловно, жестоким, ни с кем и ни с чем не считающимся. А сейчас многое этот Михайло видел, и сам убивал, а все-таки человеческое еще было живо в нем, и любил он искренне. Не стала еще любовь безумием, одержимостью и взаимности хотел добиться искренне. «Да, Миша. Прости, не могу я иначе. Сердцу не прикажешь». И так это было сказано, не было в словах Устиньи жалости. От нее бы попросту взбесился парень, а было смирение перед судьбой. Вышло так. жива матушка дорогу проложила, узелки завязала на кружеве судьбы и никак их не обойти, не избежать. «Люблю». И все тем сказано. И тем больше была ее уверенность, что принесла уже эту любовь у Стеньи через всю свою жизнь несчастливую, что не лишилась ее ни в палатах, ни в монастыре, и на плахе бы только о нем думала. Знала она, о чем говорила, и Михайло услышал ее. Может, в первый раз и услышал, что хотелось сказать Михайле? что сделать? Или просто на колени пасть, волком лютым взвыть от безнадежности. Любит. Любит он эту женщину. А она другого любит. И, судя по словам ее, по глазам, по сиянию мягкому, с той же силой. Не будет Бориса, и ее не будет. Может, жить она и останется. Ребёнка ради. Да только оболочка пустая получится». Кукла с глазами, которая только что существовать будет. Не жить даже. Существовать. Дни свои проклинать. А может, и с моста головой кинется. В глазах живой матушки то не грех. Это у христиан самоубийство не дозволяется, а по старой-то вере просто всё. Род тебе жизнь дал. Ты в ней властен. Ежели считаешь, что нет другого выхода, а для Устья его и нет. По глазам видно. Но почему не он? Почему другой? За что? Такая боль Михайлу скрутила, что он и ответить ничего не смог. Махнул рукой, да и пошел себе прочь по дорожке, ногами ровно столетний старик загребая. Злое дело, любовь. Пауль Данаэльс хорошо утро проводил, кофе попивал у окошка. Местные его не понимают, говорят, пакость горькое. Дикие люди. Хотя и сам Пауль кофе не слишком любил. Но и горький напиток, и полупрозрачные чашечки из дорогого чинского фарфора, и сам ритуал — это все было ниточкой, кое его с родиной связывало. На Россу Пауль зарабатывать приехал а сердце его в Лемберге как было, так и осталось. Когда Господь милосерден будет, Пауль старость в Лемберге встретит. В своем домике, с садиком яблоневым, со служаночкой симпатичной. А Россу, страну эту дикую, даже и во сне вспоминать не будет он. В дверь стукнули грубо. Поморщился Пауль. Говорил он Марте, в приличных домах скребутся слуги, не ломятся, ровно медведи русские, а все не впрок наука. «Чего тебе?» Только вместо Марты в комнату мужчина вошёл. В маске коричневого бархата, в таком же плаще со шнурами золотыми, стройный, темноволосый, шляпу на стул бросил, не глядя, знакомым жестом. «Мне?» «Поговорить?» Пауль кофе поперхнулся, закашлялся. Коричневые струйки на белую скатерть потекли. — Руди? — Все верно, Данаэльс. Я это. Поговорим? — Ты же в Лемберге сейчас быть должен. Государь приказал, ты и сам говорил. Руди плащ размотал, небрежно на стул кинул. А вот маску, которая лицо его прикрывала, оставил. На улице на него, небось, и внимания не обратили. Так многие ходят, кто недавно на Россу приехал. Паули сам ходил, пока не привыкло лицо, не перестало шелушиться. А модницы и по сей час так делают. Ну и модники некоторые. Государь приказал, а магистр повелел. Пауль тут же выпрямился за столом, напрягся, чашку отставил подальше. Знал он, о ком Руди говорит. Сам из его рук время от времени деньги получал. Что повелел магистр? Вернуться. Да не просто так, а с людьми. Руди? Время пришло, Пауль. Пора. Ох, как же Данаэльсу слова эти слышать не хотелось. Пришло оно, чтоб ему лет на десять позднее появиться. Пауль уже успел бы домой уехать, а теперь оно понятно. Орден, Лемберг. Только вот когда рядом исторические события происходят, нормальным людям куда бы спрятаться поглубже? С царей короны летят, с людей головы. Руди. Ты учти, Пауль, я помиловать могу. А вот магистр Радаль... Паули сам это знал а потому помолчал пару минут и с обречённым тоном спросил. «Что я могу для тебя сделать, Руди? Для святого дела Ордена?» «Другой вопрос, Пауль. Ты можешь достать мне лодки? Мне надо как-то доставить людей в город, а потому нам надо доплыть. Нас надо встретить. Местную одежду тоже неплохо бы, хоть накинуть чего, нам по городу пройти придется. Не хотелось бы, чтобы шум подняли. И несколько проводников. Пауль по столу побарабанил кончиками пальцев. Подумал пару минут. «Обсудим, как, что, сколько. Это возможно, но мне надо точно знать, сколько и чего вам надобно. Руди довольно улыбнулся. Вот это уже на серьезный разговор походило» а то ломаться Данаэльс будет, как девка на сеновале. Там уж весь зад в сене, а он из себя не весть что строит. Ничего, после победы Руди о нём не забудет. И магистр Эваринол тоже. Оценят Пауля по достоинству, но не совсем так, как ему желается. Велигнев на шахту смотрел, прищурившись. «Как она выглядит?» Да, обычно. Была тут балка, видимо, потом пересохла, а потом в ней уголь нашли. Балку укрепили как могли, ну и начали разрабатывать. Люди копошатся, кто-то уголь рубит, кто-то откатывает, кто-то... А вот это уже Волхв очень не любил. Когда надсмотрщики, когда кнуты... Было в его жизни и такое, когда он молодым был, горячим. Тогда он сделать не смог ничего. Потом уж отплатил по справедливости. А сейчас может. Повезло еще: место очень удачное. Тут сил ему прилагать и не требуется. Считай, вся земля тут рыхлая, дряблая, водой до да подземными трещинами пронизанная. Хорошо. Но сначала люди, потом уж земля. Велигнев только пальцами прищёлкнул. Даже говорить не стал ничего. Волх же. Не родилось еще то существо, которое волхву откажет, в том числе и змеи. Ползут, шипят, кусаются, отлично кусаются. Вот один надсмотрщик вскрикнул, за ногу схватился. Вот второй, третий. Велигнев за этим наблюдал спокойно. На него никто внимания не обращал, ну так и не надобно. Там уж и люди заинтересовались. Переглядываться начали. А потом поднял один из рабочих Кайло, да и опустил на голову надсмотрщика, чтобы тот точно не встал. И второй, и третий. Часа не прошло, а надсмотрщиков добили уже. А люди цепи с ног сбивали, из шахты выбирались. Вот и нет уж там никого. Понятно, все и сразу отсюда не уйдут. Кто пить будет, кто еще что, кому и просто идти некуда. Но велигнев их жизни учить не собирался. Вместо этого встал он так, чтобы балку видеть хорошо. И медленно-медленно, ровно груз перед собой толкая, ладони сводить начал. Тут-то и затряслось. И понеслось. Балка начала сдвигаться. Берега принялись сжиматься, двигаться один к другому, хороня под слоями земли и пласты угля, и тела надсмотрщиков — и брошенные инструменты. Люди мигом протрезвели, заорали и так побежали. Небось их и волк голодный не догонит. Бегут, орут. Велигнев людям мешать не стал. Может, нравится им так-то побегать по солнышку. Вместо этого ладони вовсе уж плотно сомкнул, зашептал. Что могут волхвы? А это уж кому как повезет. Есть и слабые, есть и сильные, есть и с мирным даром, есть с воинским. Вот Велигнев Гнев был из сильнейших. Только дар у него был не так, чтобы воинский. Не смог бы он войска остановить, а вот стихии его хорошо слушались. Вода, к примеру, из которой и состоит тело человеческое. Воздух. Хоть завтра ураган он позовет. Мать сырая земля, та и вовсе рада была просьбу сына своего выполнить, а просил велигнев многое. Содрогались земные недра, пласт угольный внутрь уходил. Ни к чему он на этих землях. Когда не понимает их хозяин, что другие тоже люди, что больно им бывает, что плохо, что с ними тоже считаться надобно, а не грести с дороги всех подряд, когда нет у человека порядочности... Вот и уголь ему ни к чему. Песок теперь сверху будет, и родник пробьется, и сохший. А уголь просто глубже уйдёт. Может, и докопаются, а может, и плюнут. Не смогут они его так-то добыть. И Велигнев коварно улыбнулся. А ведь хорошо получилось. Ровно и не было тут никакой балки, и не нужна она, и ни к чему». Теперь и присесть можно, отдохнуть, перекусить. Может, и местечко себе поуютнее выбрать. Поспать? Да, возраст. Вот лет сто тому назад он бы и не запыхался. А лет двести? Да, старость — не радость. Вот и одышка появилась. Решено. Поесть, поспать, пойти дальше. Его тут орден чистоты веры заждался. Почистить надобно на самую чуточку. А Никита Репьев через забор махнуть как раз собирался. Не подобает Бояричу. Ну, не понимаете во всей тонкости ситуации. Там анфиса. А свадьба осенью. А сейчас, пока мест весна, еще и видеться с невестой хочется. И не только видеться. Понятно, что самого сладкого до свадьбы не будет, но и то, что будет, уже приятно. И поцелуи, и рука, которая по округлостям и пышностям спускается. Каково это? Молодым людям только в присутствии мама княник видится. Как есть, жуть кошмарная. Сидят они вокруг курятником и трещат, трещат, кудахчут, шкварчат, ровно жир на сковородке и ко всем твоим словам прислушиваются, и глазами тебя так и полосуют. Ух! Без них куда как лучше будет. Вот они Никита и лес через забор, чтобы с Анфисой хоть часок наедине побыть. И то не каждый день получается. Может, раз в 5-6 дней они могут урвать минутку. А за забором все не затихают. Вот заразы. Ночь-полночь же. «Чего вам здесь не там? Чего вы не спите, люди нехорошие? Вам же завтра вставать рано!» А Никита у забора прятался в тени густой. Зубами со злости скрипел, до да улицу разглядывал. «И вдруг? А это что такое?» «Хотите — верьте, хотите — нет. А вот этого человека приотлично знал он. Видывал и не раз». «Только разве здесь и сейчас ему тут место?» Говорил отец, что отправлен Рудольфу с Истерман по делам государевым, а он вовсе даже тут ходит, по улицам Ладоги. «Странно-то как». А Никита еще раз пригляделся, а потом на Анфису рукой махнул и за эстерманом отправился. «Анфиса что? Подождет его, хоть и осердится, да поймет, что не было тут его вины». А Никита ей потом скажет, что люди по двору ходили, не успокаивались. А вот Эстерман... А Никита полностью был сыном своего отца, и любопытство у него фамильное было. Шёл он тихо, от Эстермана на расстоянии держался, но точно уверен был, что Руди это. Вот повернулся он, глаза знакомо блеснули из-под шляпы широкой, и профиль... Может, днем и не признал бы его Никита. Днем на цвета внимание обратил бы. Да и Руди таился куда как надежнее, А ночью расслабился вот. И цвет ночью не имеет значения. Что ты волосы красил, что нет. Ночью они все одно тёмные. А вот черты лица те. И походка, и пластика движений. Видно же все сразу. Да и не скрывался особенно. Истерман не рассчитывал на встречу со знакомыми. А Никита вроде бы и на минуту взгляд отвел, а его уши нет. Свернул куда? Да кто ж его знает? А Никита все ж был сыном своего отца, Боярина Репьева, воеводы приказа разбойного, а потому понял, что искать, орать и метаться не следует. А вот что надобно, так это отсюда ложить или попробовать к Анфисе вернуться. А вдруг разошлись там уже люди на дворе, пробраться получится. А с отцом он тогда и завтра поговорит. Чего там, эстерман? Можно подумать, важное это дело. С тема Никита к любимой и направился. И на этот раз все сладилось. И пролезть удалось, и Анфису увидеть, и потрогать даже. Так что проснулся, а Никита уж ближе к обеду, А с отцом и вовсе удалось увидеться только вечером. Выслушал боярин, нахмурился, пообещал с царем поговорить. А Никита и порадовался. Он свое дело сделал, рассказал, а далее. Вот как будет, так и будет. Руди по подземным ходам шел уверенно и в потайную комнату пришел к назначенному времени. Руди! Любава ему чуть не на шею кинулась. Рудольфус сопротивляться не стал. Привлёк к себе государыню. По голове погладил ровно маленькую. «Любушка, как ты тут?» «Плохо, Руди, плохо. Платоша пропал, Сара пропала, Ева, Гордон». «Как?» Новости для Руди оказались совершенно невероятными. А Любава рассказывала дальше. Руди за голову схватился. Ужас! Любава, это же! Ты понимаешь, что срочно действовать надобно? Я от тебя ждала, что я еще могла сделать. Руди только кивнул молча. А и правда? Любава, словно осьминог, да без щупалец. Что он там сделает? Рыбку и ту себе на обед не поймает. Кто-то позаботился все отрубить. А кто? Любавушка, не верю я, что ты не думала, не гадала, не узнавала, кто стоит за этими делами. И гадала, и узнавала. Только по всему получается так, что Борька. Борис? Очень уж вовремя он обо всем узнал, Руди. Хорошо, хоть не о главном. Мужчина и женщина переглянулись, оба глаза в сторону отвели. Когда о главном говорить, так оба виновны. И чей Федька, сын оба знали, и какой ритуал проводить пришлось, тоже ведали. Точно. Руди на бывшую полюбовницу строго смотрел. Любава кивнула чуть виновата. Да, когда по наглавному узнал, не стал бы со мной церемониться, а он до сих пор ждет, что я в монастырь поеду. И с Фёдором ласков, как с братом. Нет, не стал бы он так притворяться. Скорее догадался о планах наших, но тут и я виновата чуток. Не сдержалась, когда Маринку он в монастырь отправил. Не подумала. Руди пальцами похрустел в раздумьях. Ай, ладно, Любушка моя. Теперь уж оно и не важно будет. Главное сейчас все верно сделать. Со мной три сотни рыцарей ордена. Все они приказа ждут. Где? Рядышком, Любушка, а потому надобно нам все хорошо обдумать. Руди, что у нас в городе есть? Кого поднять могут, чтобы за государя сражаться? Теперь уже и Любава задумалась. Стрельцы есть, стрелецкая слобода. Когда там крикнут... Надобно, чтобы своим делом они заняты были. Выделю я рыцарей, подпалят слободу с четырех концов, Да и как начнут бегать огонь тушить, Ранят кое-кого, чтобы бунт вернее вспыхнул. Порт. Там люди есть. Пять десятков целых. Мало ли что, кто патрулирует, кто охраняет. И порт учтем. Царская сотня. С этими сражаться придется. Где они сейчас? А в казармах своих? Кто при царете, там живут, чтобы мигом на службе. «Значит, порт, Стрелецкая слобода, казармы плюс еще сами палаты государевы». «Всё верно, Руди. Остальные вряд ли поспеют вовремя, чтобы Бориса выручить». «Так и решим. Следующей ночью я с сотней рыцарей приду к потайному ходу, тому, что у стены северной. Ты меня встретишь, да и проведешь внутрь. К утру все кончено будет». Мы палаты займем, а Бориса с женой. Без жены, Руди. Почему, Любушка? Неужто тебе, боярышня, тоже понравилось? Любава даже головой от возмущения замотала так, что платок слетел. Волосы полуседые по плечам рассыпались. Лицо от гнева подурнело, исказилось. Мерзавка она, как есть. А только... «Сам знаешь, Руди, у нашего Феденьки детей не получится, ежели ритуал не проводить. Ежели проведем мы его, у нас даже двое детей будет. Один от Бориса, как запасной, на всякий случай, а второго потом Аксинья родит, когда мы Устьку в жертву принесем. «Ох, и хитра ты, Любавушка!» «Руди, теперь спокойная. Теперь-то всё у нас получится». Рудольфус закивал. «Конечно, получится. А как еще может быть?» «Только вот... А где бы ему отсидеться, когда начнется? «Руди все ж таки не воин, не рыцарь. Умеет он клинком работать. Да возраст уж не детский. А в таких заварушках чего только не приключается. Лучше б ему где затаиться и перестраховаться». Только как такое Любави скажешь? А хотя, чего тут говорить? Когда резня начнется, он отправится туда, где спокойно будет. А именно, в терем для царевен. Кто там будет? Аксинья да Устинья. Любавушка еще. Кто ему там сопротивляться сможет? То-то и оно, что никто. О Любави он скажет, что ей на подмогу прибыл. Мало ли что случится. Да. Так и надобно сделать. Пусть рыцари рискуют своими жизнями во имя ордена. Оруди нельзя, ему еще россой править. Черные книги редкость. Непростые это книжечки, а скорее полуразумные гримуары со своей волей, злой и напористой, со своим характером, со своим мнением. И новые признают, а прочитать мало что дадут. Другого, как брата, примут, все знания свои откроют, только не на добро оно пойдёт. Третьему книга и вовсе в руки не дастся. о страничке так оцарапается, что помрет в скором времени. Всякое бывает с такими-то книжками. И каждый, кто в руки их берет, жизнью рискует. А не жизнью, так разумом или душой. Как повезет. Женщина, которая сейчас книгу листала, знала об этом. Отлично знала, а только другого выхода для себя не видела. Потому и рискнула. И перелистывала старые страницы чуткими пальцами. И искала. Что? Что угодно. Лишь бы помогло. Лишь бы получилось, сладилось, сложилось. А уж она за ценой не постоит. И жертвоприношение устроить может. Два голуби белых уже жизнью своей за ее интерес заплатили. Лежали трупики со свернутыми шеями прямо на книге, и казалось, что на обложке ее что-то шевелится, как губы и язык, и медленно-медленно он их облизывает, наслаждается чужой смертью. Женщине и человека не жалко будет, и книга это осознавала. Чужую решимость такие вещи хорошо чувствуют. Порча. Нет, не подействует. Стережётся она, и мужа бережет. А что еще можно? Книга еще раз облизнулась, как бы намекая, что можно, но не просто так. Вот, к примеру, обряд передачи силы. Ой, как интересно-то. И ведь сработает, ежели... Женщина читала, запоминая каждую строчку, и думала, что ничего тут такого сложного нет. Когда род, владеющий книгой, истребят, другой человек может на себя ношу принять. Хотя называть ли это ношей? Она ж не в тягость. Вот женщине точно не в тягость. В радость только. И по делом будет. Всем будет по делом. И царю, и царице его худородной, и... Любави с Федькой. По делам. Чёрная ненависть в женщине бурлила, жгучая. Сколько лет она терпела, сколько ждала. А что в результате? Любава, она как змея с головой отрубленной. Бьётся, извивается, за малейшие возможности цепляется. А только того и не видит, что напрасно всё. Теперь уже напрасно. Иноземцы в ней то заблуждение поддерживают. Но и это понятно женщине. Им слабая роса нужна. Лучше на отдельные княжества разбитые. Тут чем хуже, тем лучше им будет. А что там с правителями? Да плевать им 40 раз. Двести сорок раз плевать. А вот женщине не так уж стара она. И пожить еще может. И для себя в том числе. А с иноземцами не получится это. С Борисом не получится. устенье не даст. Враг она. Умный да сильный. Женщина это видит. Любава не понимает? Скорее, понимать не хочет. Привыкла она самой сильной щучкой быть в озере. Вот и мысли не допускают, что кто-то ее сильнее. С Любавой и Федькой не получится. Слишком много всего делать придется. А когда рядом иноземцы будут, вот так и допустят они все это. Так и дадут тебе осильнеть. Смешно подумать даже. И в том, и в другом случае женщине жизни не будет. А когда так, надо бы на самой придумать третий выход. К примеру, переходит книга «Чёрная» в новый род. Сильная ведьма там не сразу получится. Зависимо, она будет от советчицы своей. От помощницы. Укрепиться можно будет. Понять, от чего ведьма зависит. И... Хорошо бы такую женщину найти, чтобы смогла. Смогла силу принять. Смогла родить новую ведьму. Смогла кровью своей книгу поить. А пуще того, чужой кровью, чтобы не дрогнула у нее рука. Легко ли найти такую? Нелегко. Но останавливаются блеклые глаза на фразе «Не всегда сила надобна, иногда достаточно и сердца черным ядом ненависти напоенного. И такая улыбка появляется на губах читающей, что Рогатый бы испугался. А ведь знает она такую, и рука не дрогнет у нее, и повод для ненависти у этой девушки есть». Немного еще подождет женщина. Вдруг что полезное у Любавы и получится. А когда нет, тогда вторая попытка будет. И невдомёк женщине было, что сейчас в палатах государевых хватается за сердце старая волхва. Чует она, кто-то пришел к книге. Только вот кто? О том чутье не упредит, не подскажет. А ежели пришел первый раз за долгое время. Точно беда идет. И Агафья приняла решение не два десятка человек от Божедаров в палаты государевы провести. Сколько получится, столько и надобно. Верно на устя чует. Со дня на день змея кинется, ужалит. И женщина над книгой, не зная о мыслях волхвы, решение приняла. Веретено плясало все быстрее и быстрее, закручивая в единую нить разные судьбы. К магистру де Туру Рудольфус пришел уж к вечеру следующего дня. Пока место бежал, всех да переговорил со всеми, да отоспался, да в себя пришел, время и прошло. Магистр не торопил его. Сам не понимал, почему так, а не торопил. Неуютно ему было на Ладоге, неспокойно, душевно, тошно, тяжко и тоскливо. От чего Да кто ж его знает? Дико тут. И лес на берегу не такой. В родной франконии он ухоженный, вылизанный егерями королевскими. Каждое деревце наперечёт. Каждого зверя в морду знают. Все дорожки тропки истоптаны. А здесь стоят деревья грозные, ровно стража суровая. Седые ветви склоняют, дотянуться до него пытаются, до горла его, и шелестят, шепчут что-то непонятное, страшное, завораживающее, и жуть накатывает. И ровно наблюдает, кто за ним. Недобрая страна Росса, нехорошая, неприветливая. Они сюда пришли свет и цивилизацию нести. Только вот это в замке Ордена — Рядом с магистром Радалем хорошо звучало. Мол, получится обязательно, только сделайте так и так-то, а вам уж помогут и поддержат, героями станете, в летописи войдете. Как бы не вперед ногами в них попасть, в те летописи. И вспоминается невольно, что ни одно войско сюда приходило, кровью траву росскую поливало. Тут и оставалось навеки. «Давно бы позвать оруженосца, разбудить Руди». «А нет», — ждал магистр и сам не знал, чего ожидает. «Чего-то». Руди вот дождался. Истерман из каюты вылез на палубу, потянулся от всей души. Потом магистра заметил, к нему направился. «Благодарствую, что отоспаться дали. Устал я, считай, всю ночь бегал оттуда сюда». «Удачно бегал-то?» «Очень. Пауль Данаэльс нам лодки даст, и высадится есть где. Три точки у нас, куда ударить надобно. Порт, казармы Стрелецкие и дворец Царский. Считай, более врагов и не будет. Государыня вдовая за нас, сын ее, младший принц тоже наш. Старшего убить, младшего на трон кликнуть, а уж он-то расскажет». Договорились мы, скажем людям, что заговор был. Бояре-царя Бориса убили. Хотели и Федора убить, да тот спастись сумел. Сбежал надёжа царевич. Потому и охрана у него из иноземцев. Не доверяет он теперь никому. Потому и казни проведем. Хм, и то верно. Казармы стрелецкие понимаю к чему. А порт зачем? потому как и там на кораблях матросы есть, команды. Разве то их дело, что во дворце происходит? Чернь свое место знать должна. Руди руками развел. «Это в цивилизованных и просвещенных странах, друг мой. Здесь, в Дикой Россе, когда узнают люди, что во дворце неладно, все на помощь бросятся. Но от крестьян до купцов пользы мало будет». А вот моряки тут не такие, как у нас. Тут и реки другие. Магистр на ладогу покосился, которая мимо сизые волны перекатывала. Поморщился. «Хорошо, эстерман. Давай подумаем, куда и сколько человек». Руди ладонью в сторону каюты повел. Пойдем, магистр. У меня там и бумага есть, и перо. Нарисовать можно будет». Хоть и будут у вас проводники, а все ж не бывали вы на Ладоге. Не знаете, куда бить, надобно. Магистр де Тур кивнул. Не бывали. И хорошо, что о том Рудольфус подумал. А Руди глазки в сторону отвел: Порт. Понятно, что моряки поддержать могут, в драку ввязаться. Но сейчас-то он о своём заботился, о важном. У него в России торговые интересы есть. Когда высадятся рыцари да под шумок несколько кораблей подожгут, склады подполят, он уж разъяснит, какие надобно, чтобы компания, с которой Руди связан, богатела, чтобы конкурент ее разорился. Хорошо ли это? Очень хорошо и правильно. Опять же, когда в порту, в городе пожар... Кто там будет на царские палаты внимание обращать? Не горят, да и пусть их. А в порту пожар, беда всеобщая. Тут и в набат ударят, и на себя внимание отвлекут. Так что не слишком-то соврал. Умный человек все для пользы своей приспособить сможет. И добря она ожидала, и божедар нападения ждал. Не ошибся магистр наблюдали за ним пристально и внимательно. Птицы видели, рассказывали, звери видели, показывали. Кому другому и неведомо бы, а волхва слушала, пересказывала. И божидар готовился. Своих людей давно уж упредил, гонцов разослал. Враги пришли? Вот и ладненько, вот и пусть их. А только корабли атаковать — дело плохое, неправильное. «Вот начнется сейчас бой». Не сомневался в себе Божидар. Ему те галеры пусть и не на один зуб, а только справится дружина его верная. И не с такими справлялись. Другое важно. Сколько своих ребят положит он, когда бой на реке начнется? Корабли подожжёт, потопит. Тут и не захочешь, а так получится. А корабли — вещь дорогая. В хозяйстве ему пригодятся. Пусть не наши, — Ну так он их и продать сможет, что с боя взято, то свято. А потом и для своих ребят ушку и заложит на верфях новгородских. Они-то для русских рек куда как удобнее будут. Эти-то галеры тяжёлые, задастые, осадка у них хорошая, купцу какому лучше и не придумаешь. Воину такое и ни к чему. Хотя и не только это соображение богатыря останавливало. Запад же. Хорошо, когда это нападение личная инициатива магистра Радаля. Тут все просто, понятно даже. Пришиб его, да и порадуйся дальше жизни. А когда кто-то стоит за ним. Сейчас Божедар эти корабли разнесет на части, а потом царю протест заявят. Дипломатия начнется. Они ж еще не сделали ничего плохого, вроде как, и карать иноземцев не за что. Намерение. Мало ли кто и о чем думает. Когда б у нас все свекрови невесток травили и тёщи зятьёв, у нас бы и россата обезлюдела. обезлюдила. Сколько за день ссор да споров. Они убивают ведь друг друга. Почти. Вот и тут. Пришли, постояли, передумали да ушли. Может, такое быть, что магистра кто-то другой использовал. Протянул его вперед, как поросенка к дереву привязал. Для волков. Ой, как может, когда придут волки, да клыки покажут, да сожрут хрюшку, расстроится хозяин. Или нет? Годюшник там у иноземцев. Там и рыцари, говорят, королям в долг дают, ростовщичеством презренным не брезгуют. Да чтоб наши богатыри такое допустили! Не бывало такого в России матушки. Так что, когда покажут волки силу свою, Испугаются свиньи. А только надобно нападать не сразу, не сейчас. Когда стояли на рейде мирные иноземцы, а на них злобные россы напали, тут много кого поднять можно, набрать всякой швали наемнической, да и мстить прийти. А вот когда пришли иноземцы злобные, на государя нашего покушались, в заговоре участвовали. Понятно, перебили мы их. Что, смотреть, что ли, надо было? Вы за них заступаться пробуете? Так мы сейчас и к вам придем, люлей добавим. Жалко, что ли, для хорошего-то человека. Готовился Божедар. Так встретить ворогов готовился, чтобы костей они не собрали, чтобы отцы, чудом уцелевшие, и детям потом рассказывали, россами страшными пугали. Надолго-то не хватит. Очень уж иноземцы до чужого добра жадны. Ну, хоть сто лет, и то хлеб а потом урок и повторить можно. Что в каюте происходило, то уж звери да птицы не смогли услышать, не смогли понять. А вот про порт узнали. Про палаты государевы, про казармы стрелецкие. Сказано, на палубе было. Ветер слова подхватил, да и понес дальше. Птицы их не позабыли. Задумались равно и богатырь, и волхва. Им до порта далее всего. Добря на ладогу, нарисованную пальцем пробежала, кружочка коснулась. Когда на лодках они, им вот тут, на косе высадиться можно. Отсюда до города добежать легко. Вот и палаты царские рядом окажутся. Может, минут двадцать ходу. А как попадут они туда? Ежели царица Любава их направляет она ему потайной ход покажет невелик труд и проведет, и поможет, и подскажет. «Так и нам есть кому подсказать». Добряна краешком губ улыбнулась. «Когда вы их на выходе из подземелья переймете, куда как хорошо будет? Надо бы на Сустине и поговорить. Пусть мужа она расспросит. Каким ходом могут эти люди воспользоваться, да куда придут? А вы уж там и подождете. Как бы государь не вмешался. Нам бы врага бить, а не его охранять. А он ведь своих людей стянет, повоевать захочет. Добряна подумала, головой качнула. Нет, вряд ли. Не всем доверять можно. Умен Борис того не отнять. Пока мест не знает он, кто из бояр замешан, окажется в любавиных заговорах. Никому и ничего не скажет он. И спину зазря никому не подставит». Примечание. Тем, кто насмешливо думает про шпиона Манию, читать о смутном времени. Как там бояре оторвались, особенно некто Шуйский. В том гадюшнике даже кобра от яда сдохла бы. Конец примечания. Тогда и с палатами царскими решили мы: В казармы я Илью отправлю. Его послушают. Свой он. Там и примут иноземцев в Бердыши. Тут Добряна и сомневаться не стала. Илья свой для стрельцов. Это сейчас не на службе он, а так и послушают его и прислушаются. А вот порт... А с портом и я помогу. Улыбалась она ровно змея. Здесь-то ладога помельче будет, а вот порт на глубокой воде стоит. Поневоле лодки глубину пройдут. Есть вот тут и здесь два омута. Да хорошие, с водоворотами, с водяными да водяницами. Договорюсь я с ними. Никто до порта не доплывет. А они мне еще и должны будут. Чай водяному новые утопленники завсегда надобны. Божидар на волхву взглянул, кивнул молча. А и пусть договаривается. Волхве и не такое по плечу. А уж он на берегу клинками позвенит, не оплошает. Наконец-то и для него работа нашлась достойная. Приятно даже. Закончилось ожидание. И Божидар невольно облизнулся. Он уже чуил кровь врага. А этим утром особенно тяжело пришлось. Фёдор ровно с цепей сорвался. Синяки ещё дней десять заживать будут. Больно. И не пожалуешься никому. Не поговоришь ни с кем. Любава-свекровушка занята. Варвара при ней. Хотела Аксинья им поплакаться, да не вышла. Вот и шла она к себе в покое, когда навстречу ей Михайло попался. Ну и как тут было себя сдержать? «Мишенька!» Ответом ей был взгляд презрительный. «Чего тебе надо, Аксинья Алексеевна?» Этого Аксиньи ей не хватало, чтобы в истерику сорваться. «Ты! Ты во всем виноват!» «Будь ты проклят! Ненавижу тебя! Ненавижу!» Орала она так, что терем дрогнул. Все, кто мог, все в коридор высыпали. Михайло и не знал, что делать. Будь они наедине, там бы и понятно все. Дать истеричке пару пощечин, да и окунуть головой в ведро с водой. Так ведь все рядом. А она орёт, аж заходится. Потом лицо Михайле царапать кинулось. Что парень мог? Только руки дурной бабе перехватить, да и подержать так, пока мест успокоится. Куда там? Орёт, визжит. Тут у Устинья рядом как-то оказалась. А ну тихо! Размахнулась, да и сделала то, о чем Михаила мечтал. Сестре две пощёчины отвесила с размаху, аж зазвенела в коридоре. А Ксения взвизгнула, но в глазах ее разум появился. Михайло отпустил ее, тут же на шаг отступил. «Это что такое?» Устья говорила грозно, глазами сверкала. «Ещё раз увижу такое. Ты, сестрица, в монастырь отправишься на месяц для смирения и воспитания». «И ты!» Аксинья хотела было опять в крик сорваться, да не успела. Фёдор на крик прибежал. «Это что тут творится?» «Жена твоя визжит, словно резаная». «Ты смотри, она так и ребёночку хуже сделает». Устья сестру к мужу толкнула. Та на Фёдора налетела, и царевич машинально ее закосу прихватил, как привык. А Михайло заметил, что Устя вдруг от сцены этой поморщилась едва заметно. Своей косы коснулась. «Было с ней такое? Когда?» Какой пример она подает! Не переживай, сестрица. Не будет она больше. Федор не на жену, на устинью смотрел. Да, так. Михаиле хотелось подойти, да и пинка ему дать, да посильнее. Как он смеет на его устю так смотреть, таким хозяйским и жадным взглядом. Нет у него такого права. «Когда ты, сестрица любезная, замуж в царскую семью вышла, не надо мне её своим поведением позорить», — проговорила Устя. А потом плечи расправила еще сильнее, развернулась под взглядом Фёдора, да и ушла. Царевич Аксенью за косу поудобнее перехватил. «Пошли, жёнушка, поговорим о манерах твоих». Аксенья задрожала. На Михайло взгляд беспомощный бросила: Ищи, дурака, тебе помогать. Когда б не орала, как дурище на ярмарке, всё бы обошлось. Так что по делом тебе. Михайло и не подумал ни о чем. А вот устя.